Препятствие на пути под названием «Жизнь». Люди становятся сильнее, когда понимают, что рука помощи, в которой они так нуждаются, принадлежит им самим. Сидни Джей Филлипс. Был ужасно холодный декабрьский день, но мороз на улице не шел ни в какое сравнение с ледяным дуновением телефонного звонка. Слова в трубке «выбили почву у меня из-под ног». «Нам придется попрощаться. Я больше не могу вам платить». Я только оправилась от событий декабря прошлого года, когда на улице на меня напал и едва не задушил вооруженный грабитель. В тот же месяц разрушился мой брак, продлившийся 22 года. Но при этом год закончился на удивление позитивно. Мы с детьми переехали в новый дом, и я была уже готова начать жизнь сначала. Теперь же, год спустя, за день до Нового года, Я получила известие, которое разрушило зыбкое равновесие в моей жизни. У меня больше нет работы. Три дня я никак не могла взять себя в руки. Но затем что-то внутри меня забурлило. Боевой дух, который всегда помогал мне справляться с трудностями, проблемами и испытаниями, потребовал, чтобы я перестала себя жалеть и взялась за дело». У меня был небольшой запас денег и отличная кредитная история, поэтому я посчитала, что мы продержимся до тех пор, пока я не найду новую работу. Не может же на это уйти слишком много времени. Я отчаянно искала работу, но все было безуспешно. Практически 100% собеседований заканчивались одинаково. Со своей степенью магистра я была слишком квалифицированной для вакансий, на которые претендовала. Мне удалось найти несколько внештатных подработок в сфере кинопроизводства и монтажа видео. Но этого было явно недостаточно. Я наступила на свою гордость и подала запрос на пособие. Талоны на еду очень нам помогли, но денег, чтобы прокормить семью из шести человек, катастрофически не хватало. В дополнение ко всему, чтобы получать пособие, я была обязана 30 часов в неделю тратить на посещение курсов в центре занятости. Но вот, благодаря программе рабочих субсидий Пенсильвании, мне удалось получить место в недавно открывшейся производственной студии. По программе мне должны были выплатить полноценный оклад за первые шесть месяцев работы и еще половину за следующие полгода. К сожалению, эта возможность выпала мне как раз в тот момент, когда Пенсильвания переживала кризис бюджета. Моему новому работодателю так и не выплатили компенсацию, и в итоге... Меня уволили всего через месяц. Мы с детьми продолжали жить на талоны, но я не видела смысла в том, чтобы тратить по 30 часов в неделю на центр занятости, ведь денежных выплат все равно не хватало. Я не стала подавать новую заявку и решила еще раз попробовать самой найти работу. Я все чаще использовала кредитную карту, чтобы оплачивать счета, а моя подруга Анжелика подарила мне полторы тысячи долларов. Но, в конце концов, все потихоньку иссякло. Ресурсы, возможности и надежда. Два с лишним года спустя передо мной стояла судьба куда страшнее, чем потеря работы. Я могла вот-вот остаться без дома. Я решила подать заявку в программу, которая предлагала помощь с арендой людям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. Но оказалось, что у них не было средств. Однако мне сказали, что в городе есть еще одна общественная программа, которая может мне помочь, и дали номер телефона. Я позвонила, и меня попросили сейчас же приехать к ним в офис. Я ехала туда воодушевленной надеждой, которую мне подарили. В ожидании приема мне пришлось просидеть четыре часа. Когда меня, наконец, вызвали, то оказалось, что на тот момент не осталось свободных консультантов по жилищным вопросам, и мне придется прийти снова в понедельник утром. Я шла по улице в ярости, ведь можно было и по телефону сказать, что у них нет консультантов. Я поклялась никогда туда больше не обращаться. Но потом передо мной встали лица моих детей, словно напоминая, что я это делаю не ради себя. И тут на меня снизошло озарение. Жизнь никогда сразу не дает тебе то, что тебе больше всего нужно. Поэтому в понедельник с утра я снова отправилась попытать счастье. В этот раз меня встретила менеджер по городской программе помощи при потере жилья и срочного переселения. Она объяснила, что подменяет работника, который заболел. Пока шла наша встреча, она с трудом справлялась с компьютером, поэтому мне пришлось ей даже помогать. В конце беседы менеджер сообщила, что я подхожу на получение помощи. Затем она задала мне вопрос, прозвеневший у меня в ушах как самая прекрасная мелодия, которую я когда-либо слышала у вас есть резюме я отправила этой женщине свое резюме по электронной почте как только добралась до дома две недели спустя я прошла собеседование и уже через несколько дней приступила к своей новой работе в городской программе предотвращения потери жилья и срочного переселения с тех пор прошло два года я все еще здесь и я бесконечно благодарна за то что могу использовать свои таланты вместе где помогают людям оказавшемся в тяжелом положении, как когда-то произошло со мной. И я благодарна за то, что смогла преодолеть еще одно препятствие на пути под названием «жизнь». Нэнси Гиллиам